Глава 12 Диктатура 1939-1975 годы. Диктатура Франка. До назначения премьер-министра в 1973 году Франциско Франко был каудильо, лидером, одновременно главой государства и главой правительства. Созданное после гражданской войны националистическое военное государство представлял собой правую диктатуру. Государство опиралось на теорию органической демократии, якобы представляющей истинные интересы общества, в отличие от неорганической демократии со всеобщим избирательным правом, которая изображалась как изначально корыстная и далекая от национальных интересов система. Кортесы, учрежденные в 1942 году, были консультативным органом и подчинялись правительству принятый в 1958 году, важнейший закон об основных принципах движения определял новый режим Испании как монархию с традиционными католическими, социальными и представительными элементами. Акцент на монархии отражал прочность монархизма, особенно в армейских кругах. Однако было решено, что новый монарх не появится в стране до тех пор, пока не умрет Франко чего ожидали задолго до его фактической смерти в 1975 году. Органический закон государства, последовавший в 1967 году, подтвердил личные законодательные полномочия Франка. Франка формировал и возглавлял Совет министров, важнейший правительственный орган и площадку для борьбы фракций. Публичные собрания и средства массовой информации были взяты под строгий контроль. Угроза регионального сепаратизма служила еще одним оправданием для сильного правительства и применяемых им жестких мер, которыми обеспечивалось единство власти. Луис Кампанис, провозгласивший независимость Каталонии в 1934 году, а затем нашедший убежище во Франции, в 1940 году был арестован немецкими оккупантами и передан франкистским властям, которые подвергли его издевательствам и пыткам а затем расстреляли. После окончания гражданской войны в 1939 году огромное количество людей было казнено по подозрению в симпатиях оппозиции, не говоря о, собственно, оппозиционной деятельности. Не менее 20 тысяч за три года. При этом Франко лично подписал множество смертных приговоров. Главными защитниками режима стали военные и военизированные формирования республиканские партизаны продолжали сопротивляться. Например, в Ахаркии и в горах Альпухары они продержались до 1942 года. Хотя государственный террор со временем стал менее кровавым, а с 1942 года количество казней сократилось, затянувшееся военное состояние делало жизнь гражданского населения крайне тяжелой, особенно в 1940-е годы. Так учителей... За заподозренных в нелояльности, бросали в тюрьму, ссылали, казнили, увольняли или заставляли обучаться заново. Цензуру поддерживал страх доносов. Процветал черный рынок. Кругом была бедность и нищета. Этот период стал известен как «Аньос дель Амбре» – «Голодные годы». Вторая мировая война. В 1940 году, Гитлер рассматривал идею союза Германии, Италии, Испании и вишиской Франции, но интересы двух последних стран значили для него крайне мало. Вступление Испании в войну позволило бы ему напасть на Гибралтар и лишить Британию возможности действовать в Западном Средиземноморье, поскольку немцы получили бы в свое распоряжение авиационные базы на юге Испании. Кроме того, этот союз дал бы немцам базы подводных лодок на Атлантическом, и Средиземноморском побережьях Испании и на Канарских островах. Гитлер и Франко встретились в Андаре 23 октября 1940 года. Хотя Франко, подписавший в 1939 году договор о дружбе с Германией, был активным сторонником дела Гитлера, факт, который старательно затушевывали после войны, Испания осталась в стороне от конфликта. Позже франкисты делали вид, что Испании удалось сохранить нейтралитет благодаря смелой и искусной политике Франка, сумевшего уйти из-под давления Гитлера. На самом деле Франко был твердым противником демократии и разделял убеждения Гитлера о том, что иудаизм, коммунизм и космополитизм связаны между собой и представляют угрозы, а за созданием альянса против Германии стоят евреи. Франко не хотел, чтобы Испания укрывала евреев. Указ от 11 мая 1939 года запрещал въезд в страну лицам явно еврейского происхождения, а другой указ от 23 октября 1941 года запрещал перевозить евреев в Новый Свет на испанских кораблях. Искать убежище в Испании стало бессмысленно. Гитлер, по мнению Франка, должен был победить. Высокая вероятность такого исхода давала Испании шанс получить контроль над Гибралтаром, Марокко и даже Португалией, традиционной союзницей Британии. Многим в Испании нравилась перспектива таких приобретений, особенно среди членов испанской фаланги. Уже в июне 1940 года Франко оккупировал международную зону Танжера. Претензии Франко на территориальные выгоды в Французской Северной Африке В частности, в Марокко Гитлер счел чрезмерными, к тому же они могли ослабить Вешискую Францию, которая благодаря своей империи и флоту считалась более важной союзницей в политическом и военном отношении. Требования поставок продовольствия, сырья, промышленных товаров и вооружения он также счел неприемлемыми. Для Гитлера Испания не представляла особого интереса и давала лишь незначительные преимущества, не стоившей усилий, не в последнюю очередь это было вследствием явной слабости испанской экономики. Действительно, из-за морской блокады Испания зависела от союзников в плане топлива и продовольствия. Многочисленные проблемы, возникшие в альянсе с Муссолини, разубедили Гитлера связываться с Франко. Последний, на его взгляд, мало что мог предложить и только отвлекал от цели – победы над Советским Союзом. Франко все время твердил, что Испания истощена и что если он вступит в войну с Британией или предоставит немецким войскам право транзитного прохода для нападения на Гибралтар, то Британия не замедлит атаковать испанские заморские владения. Поэтому Испания самопровозгласила себя не воюющей стороной. Тем не менее, Франко активно сотрудничал с Гитлером. Например, предоставлял базы для самолетов немецкой разведки и итальянских торпедных подразделений, содействовал немецкому шпионажу и пропаганде, снабжал топливом подводные лодки, подвозил сырье. Пранко переправил на Восточный фронт добровольческую голубую дивизию, которая воевала против Советского Союза. В дивизии сражалось около 47 тысяч испанцев. Испанская добровольческая дивизия – Стало известна как «Голубая дивизия», потому что многие из первых добровольцев были ополченцами испанской фаланги, и это был цвет их форменных рубашек. Они не входили в регулярные вооруженные силы, и поскольку Франко не объявлял войну Советскому Союзу, их участие преподносилось как ответ на действия советского правительства во время гражданской войны в Испании. Волонтеров не хватало, поэтому к концу 1942 года в дивизию Вербовали даже антифашистов. Дивизия сражалась смело и хорошо. Среди сторонников режима между тем происходили трения. Напряженность прослеживалась в правительстве, в армии, в испанской фаланге и среди правых в целом. В 1942 году в Бильбао, около базилики Бегонии, произошло столкновение фалангистов и карлистов. Полетели гранаты. В итоге лидеры фалангистов были наказаны. Рамон Сарана Соньер, лидер фашистской фаланги Ишурин Франко, с 1940 года занимавший пост министра иностранных дел, был решительным противником антигитлеровской коалиции. В 1942 году его заменили. Позднее, когда стало ясно, что война идет для Германии не лучшим образом, особенно после вторжения на Сицилию и свержении Муссолини в июле 1943 года, режим Франка стал вести себя со странами антигитлеровской коалиции более услужливо. Когда союзники в ноябре 1942 года завоевали Вишиские Марокко и Алжир, а затем разгромили силы Оси в Тунисе, Испания уже оказалась в уязвимом положении. Немецкая оккупация Вишиской Франции в ноябре 1942 года усилила присутствие Германии на северной границе Испании. В 1943 году нейтральная Португалия выступила на стороне союзников, позволив им создавать авиабазы на Азорских островах. Чем менее благоприятным начинал выглядеть ход войны для стран Оси, тем менее фашистским пытался выглядеть режим Франка. Это выразилось, кстати, в смягчении отношения к еврейским беженцам. Голубую дивизию сократили в размерах и отозвали в 1943 году. Полторы тысячи человек остались в составе испанского легиона, но им было приказано вернуться домой в феврале 1944 года. Под угрозой прекращения поставок нефти из Соединенных Штатов Франко в мае 1944 года согласился передать все интернированные итальянские корабли, изгнать всех немецких агентов, и почти целиком прекратить поставки вольфрама в Германию. В октябре 1944 года Испания признала правительство Шарля де Голля во Франции. Однако дипломатические отношения с Германией были разорваны только в апреле 1945 года. И до конца войны Испания продолжала вести разведку в пользу Германии. Кроме того, немецкие и вишистские деятели получали в Испании убежище а некоторым из них помогли бежать в Южную Америку. Как и в Таиланде, колебания политики военного времени подготовили почву для послевоенного мифа о нейтралитете, мифа, который способствовал военному сотрудничеству Франку с США во время Холодной войны. История Второй мировой войны в Испании с 1975 года подвергалась переписыванию в соответствии с политическими тенденциями Но этот процесс можно рассматривать как частный случай разногласий по поводу гражданской войны. Холодная война. Холодная война доставила бы Западу намного больше неприятностей, если бы коммунисты выиграли гражданскую войну в Испании и тем самым смогли получить атлантические базы для размещения военных кораблей и авиации. Но даже если бы коммунисты победили в 1936 году В 1939 годах Испания в этот период была бы союзницей Германии. Однако в свете своей явной и устойчивой антипатии к коммунизму, после 1945 года Испания, где установилась фашистская диктатура, в конечном итоге оказалась включена в альянс западных стран. Первоначально для Испании ситуация складывалась непростая. В начале 1945 года Британия, а затем Соединенные Штаты сообщили Франко, что фашистский режим и политика Испании во время войны означают изоляцию. В результате Испания не получила приглашение на учредительную конференцию Организации Объединенных Наций в 1945 году и была принята в ООН только в 1955 году. Более того, в 1945 году многие в Испании ожидали вторжения союзников. В ответ, летом 1945 года Франко сделал попытку улучшить репутацию Испании. Страна была объявлена монархией, внутренние конституционные права были вроде как модернизированы, а ярый сторонник Оси был уволен с поста министра иностранных дел. Однако в марте 1946 года Британия, Франция и США объявили, что хорошие отношения невозможны, пока у власти остается Франко. Он настаивал на более жестких мерах. Тем не менее, когда этот кризис миновал, сосуществование западных держав с режимом Франка продолжилось, и это убедило Дона Хуана де Бурбона, претендента на испанский престол, сделать шаги к примирению с националистами. Португалия, еще одна авторитарная правая диктатура, с самого начала была членом НАТО, Организации Североатлантического договора. Во многом из-за того, что американские авиабазы, созданные в 1943 году на Азорских островах, играли важную роль в глобальной стратегии США. Воздушные базы давали возможность перебрасывать пополнение американским силам НАТО, особенно в Италии и Восточном Средиземноморье, и обеспечивали стратегическое преимущество на случай успешного наступления советских войск. В 1953 году США и Испания подписали соглашение, давшее американцам право создавать воздушные базы, хотя Испания вступила в НАТО только в 1983 году, когда стала демократической державой. По соглашению 1953 года Франко получил деньги и признание и даже встречался с президентом Эйзенхауэром. Между тем, в стране произошла еще одна крупная, но до сих пор несколько обойденная вниманием попытка бросить вызов режиму Франка, попытка, соединившая в себе и гражданскую, и Вторую мировую, и холодную войну. Пик восстания пришелся на 1944-1948 годы. В это время действовало около 10 тысяч партизан. Кроме республиканских солдат, прятавшихся в горах со времен гражданской войны, правительству противостояли партизаны, действовавшие около французской границы в Пиренеях. После окончания немецкой оккупации Франции в 1944 году они выступали против режима Франка особенно активно. В октябре 1944 года около двух человек вторглись через Вальдоран. На занятых территориях поднялся испанский республиканский флаг, Но франкисты были готовы, и вторжение окончилось провалом. Месяцем ранее в Испании прошла волна забастовок, однако восстание встретило мало поддержки. В 1944 году Соединенные Штаты и Британия, не желавшие отвлекаться от Германии, надавили на новое французское правительство, поручив ему разобраться с ситуацией в Испании и не дать ей выйти из-под контроля. Правительство Франка победило оставшихся республиканских повстанцев в конце 1940-х, начале 1950-х годов. Оно смогло этого добиться целенаправленно, выслеживая их и подтверждая серьезность своих намерений карательными действиями против любых признаков поддержки на местах. Правительству сыграли на руку разногласия в стане оппозиции между коммунистами и анархистами. Кроме того, Народ был истощен еще со времен гражданской войны, продовольственное нормирование позволяло влиять на население, не давая ему помогать повстанцам. В некоторых районах близ Перенеев, особенно в Наварье, франкисты пользовались значительной поддержкой. Французы же, изначально сочувствовавшие восстанию в послевоенный период, когда во Франции позиции коммунистов и социалистов были сильны, с конца 1946 года стали относиться к нему более враждебно. В 1950-х годах действия испанских республиканцев во Франции пресекали, активистов арестовывали. Поскольку надежность призывников, составлявших испанскую армию, вызывала сомнения, правительство Франко использовало против повстанцев гражданскую гвардию. Соответствующая тактика была уже опробована в период гражданской войны. Пленных обычно убивали сразу. Около пяти тысяч партизан было убито. С восстанием, по словам правительства, было официально покончено в 1951 году, но на самом деле слабое сопротивление продолжалось и дальше. Испания по-прежнему оставалась полицейским государством. За политическими оппонентами, в первую очередь коммунистами, был установлен надзор. Многое в этом вопросе до сих пор не ясно, поскольку архивы секретной полиции пока ожидают изучения. Тем не менее, невозможно говорить об этом периоде, не учитывая эту составляющую. Широко распространенное и вполне очевидное подводное течение государственного надзора и насилия. Региональный сепаратизм решительно пресекался. Автономия Каталонии была отменена в 1938 году, Каталанский язык причислили к диалектам, под запретом оказались каталонские имена и национальные танцы. Испания по-прежнему сохраняла имперские державные полномочия в испанской Сахаре, официальное название Заморская провинция Испанская Сахара. И старалась подавить там движение за независимость, хотя в конечном итоге согласилась с тем, что в долгосрочной перспективе регион может рассчитывать на самоопределение. В 1958 году Испания возвратила Марокко пограничную провинцию Тарфайя, а в 1960 году – Анклав Ифни. Испанская Гвинея после частичной деколонизации, происходившей с 1960 года, когда Испания тщетно пыталась сохранить ее в составе испанских владений, в 1968 году все же получила независимость и стала экваториальной Гвинеей. В 1970 году произошла так называемая интифада Земла, восстание Земла, беспорядки в Испанской Сахаре, которые были вскоре подавлены. Однако в 1973 году Испания согласилась провести плебисцит на самоопределение территории и назначила дату на начало 1975 года. Между тем Гибралтар, где по итогам референдума 1967 года подавляющее большинство отвергло владычество Испании, был взят в блокаду силами полиции и таможни. В 1969 году закрылись границы, с регионом прекратилось телефонное сообщение и почтовая связь. Эти репрессии только укрепили враждебное отношение к Испании. Более того, британское правительство не пожелало отступить. Блокада заметно ударила по экономике соседних испанских областей и закончилась в 1985 году, через много лет после смерти Франка. Идеология и политика Диктатура Франка, продлившаяся до его смерти в 1975 году, была по сути фашистской, но ее основной составляющей был консервативный авторитаризм. Во главе стоял генерал, он опирался на военных и пользовался широкой поддержкой определенных слоев общества. Такая картина сложилась во время гражданской войны и сохранялась после. В первую очередь Франка поддерживали мелкоземельные крестьяне, а также значительная часть среднего класса, хотя ни в коем случае не весь средний класс. В рамках авторитаризма большое значение придавалось патриархальной семье, который, несмотря на всю идеологию материнства, происходило угнетение женщины и отрицание женской независимости. Это обеспечило режиму Франка устойчивую поддержку католической церкви. Женское отделение испанской фаланги, в которой в 1939 году насчитывалось 580 тысяч членов, стремилось не к пассивному благочестию, а к активному религиозному участию в жизни общества. Как и многие другие франкистские организации, это отделение отличалось консерватизмом, а его руководство в основном принадлежало к социальной элите. Полицейские допрашивали пары, которых заставали целующимися в автомобилях. Конкурирующие авторитарные течения, особенно коммунизм, были запрещены. Также поступили с независимыми профсоюзами, заменив их профранкистскими организациями прослеживались и другие тенденции. Нацистская Германия и фашистская Италия повлияли на внутреннюю политику Франка, дав толчок развитию современной мобилизующей диктатуры. Эта политика в первую очередь ассоциировалась с действиями радикальных отделений испанской фаланги. Однако ее воплощению на практике помешали последствия войны, репрессии и агрессивной идеологии. Среди этих последствий утрата человеческого капитала и разрушение социальных и общественных институтов. Результаты были крайне неоднородными. Поскольку церковь активно поддерживала Франка. в Новой Испании происходило обширное церковное строительство. В 1940 году возобновились работы над храмом Саграда Фамилия Антонио Гауди в Барселоне государство пыталось разработать новую теорию национальной политэкономии, способную привести к созданию общества, построенного на эффективном и справедливом управлении, общество которому предстояло стать основой католического обновления и политической стабильности. Однако реализовать этот план было намного сложнее, чем его разработать. Свою роль здесь сыграло административное соперничество, строительство новых Гидроэлектростанции до 1956 года занимала много времени, они были не очень высокими, а их водосливы были меньше, чем у построенных в 1930-х годах. После захвата Мадрида в 1939 году город планировали перестроить, но эти планы так и не были реализованы из-за послевоенной нехватки денег. Христианский национализм как особое течение был ключевым элементом идеологии режима. При поддержке государства проводилась программа усиленного социального консерватизма, своего рода разновидность христианской недемократии. Например, общий закон об образовании 1970-й обещал гражданам обеспечить бесплатное обязательное образование, однако в 1980 году Эта цель все еще не была достигнута. В целом, отношение к актуальным культурным задачам оставалось обывательским. Испанский сюрреализм. Режиссер, чья творческая деятельность продолжалась с 1920 по 1970-е годы, Луис Бунюэль 1900-1983, был важнейшей фигурой испанского сюрреализма. Он родился в состоятельной семье в городке Каланда, арагонской провинции Теруэль, где, как он позже писал, средневековье продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Учеба в Мадридском университете перевернула его жизнь. Бунюэль подружился с Лоркой и Сальвадором Дали 1904-1989 и на деньги своей матери снял андалузского пса, 1929. Шокирующий сюрреалистический фильм с участием Дали. Отвергнув католицизм и в 1931 году вступив в коммунистическую партию, Бунюэль снял фильм "Лас Урдес. Земля без хлеба". 1933. Рассказывающий о нищете крестьян в Эстремадуре. Хотя изначально фильм задумывался как критика республиканцев, не уделявших Должного внимания проблемам деревни позднее его использовали в запрещенной франко-антифашистской пропаганде. Во время гражданской войны Бунюэль поддерживал республиканцев, затем жил в Соединенных Штатах, оттуда переехал в Мексику и принял мексиканское гражданство. Дали родился в обеспеченной семье в Каталонии, изучал искусство в Мадриде, где экспериментировал с кубизмом, затем обратился к сюрреализму и переехал в Париж. Он отказался брать на себя какие-либо обязательства во время гражданской войны в Испании и провел неспокойные годы в безопасном Нью-Йорке, вернувшись в Испанию только в 1948 году. Его готовность жить при режиме Франка, а также его похвалы в адрес диктатора вызвали большое недовольство у тех, кто остался в изгнании. Еще одним поводом для осуждения стало возвращение Дали к католицизму. В 1982 году король Хуан Карлос, большой поклонник Дали, сделал его маркизм. Театр-музей Дали в его родном городе Фигерес – это одна большая сюрреалистическая интерьерная фантазия в здании бывшего театра. Франкистская архитектура В современной Испании, особенно в Мадриде, можно увидеть множество примеров архитектуры, которую предпочитал Франко. В эпоху диктатуры местный ретро-стиль с оглядкой на Золотой век, в первую очередь на архитектуру Эскариала, сосуществовал с фашистским модернизмом, который сложился под влиянием итальянской и немецкой архитектуры того времени. Объединяющей характеристикой этих стилей была монументальность. Здание Министерства военно-воздушных сил Музей Америки и Церковь Сан-Франциско-де-Бурха. Признаки перемен Франкизм обычно делит на два периода. Первый – репрессивный и второй – переходный. Этот второй период, пришедшийся на 1960-е и начало 1970-х годов, принято наделять признаками либерализации, экономического роста и социальных изменений. Пользу этой версии говорит многое, в частности, смягчение цензуры законом о прессе 1966 года. Однако тут есть свои недостатки. В каждый из периодов государство предпринимало попытки добиться управляемого экономического роста с помощью системы корпоративизма, в том числе реализуя план стабилизации 1959 года. В отсутствие демократии ключевую роль в управлении играли бюрократы. В 1960-х и 1970-х годах государственный контроль в экономике сохранялся. Промышленный подъем 1960-х годов был не в последнюю очередь связан с доступностью дешевой сезонной рабочей силы, появившейся еще в период гражданской войны. Сходная ситуация наблюдалась в Советском Союзе и Китае. В то же время, Ошибкой было бы рассматривать Испанию как замкнутую систему. Экономическое чудо, подъем, который испытывали многие европейские страны после войны, обеспечил Испанию рынками экспорта, инвестиционным капиталом и новыми технологиями. Распространились автомобили. Расширение торговли снизило целесообразность и необходимость авторгической самодостаточности. Тем не менее Испания, вынужденная мириться со своей невыгодной позицией изоляции, несколько отстала. Для нее экономический бум начался только в 1960-х годах. Рост экономики отчетливо выявил региональные различия. Максимальную выгоду он принес городам, в которых сосредоточилось производство, особенно в Каталонии. Местная деловая элита в основном поддерживала Франка. В центральных сельских районах Дела по давней традиции шли плохо как в относительном, так и в абсолютном выражении. В первую очередь это касалось Восточной Андалусии, большей части Галисии и большей части Кастильской Месеты. Желая получать прибыль, фермеры занялись модернизацией своих хозяйств. Важную роль здесь сыграла механизация, в частности, использование тракторов. Однако это привело к росту безработицы в сельской местности – и крупномасштабной миграции из внутренних районов на побережье, а также к упадку бывших торговых городов. Население Андалусии и Месеты сильно сократилось. Чаще всего люди уезжали в поисках работы в Барселону, Мадрид или за границу. Похожие процессы наблюдались во всех странах Европы. Люди бежали от сельской нищеты, мечтая об экономическом благополучии и повышении социального статуса. Это спровоцировало появление новых жилых районов, таких как Барио-дель-Пилар в Мадриде. Население Мадрида выросло от 950 тысяч в 1930 году до 3 миллионов в 1970 году, что в пропорциональном отношении значительно превышало общий рост населения Испании. В районах, появившихся при Франко, строили новые церкви. Эти изменения сильно ударили по сложившимся социальным и экономическим структурам и обернулись тяжелым испытанием для насаждаемого режимом католического национализма. Консервативный характер и реакционные позиции этого течения в 1960-х годах выглядели уже безнадежно устаревшими. Не в последнюю очередь это связано с тем, что телевидение вывело на новый уровень вопросы, которые ранее задавал кинематограф правительство контролировало средства массовой информации и выступало на позициях консюмеризма. Существовали и более специфические вопросы и проблемы, в первую очередь коммунизм профсоюзов и либерализм или марксизм в интеллектуальной и студенческой среде. Хотя забастовки были запрещены, с начала 1960-х годов они то и дело вспыхивали. Полицейские репрессии не смогли положить им конец. Комиссионес Абрерас, рабочие комиссии, создавали тайные профсоюзы и подавали пример активизма, который постепенно подхватили и другие области. Например, стало больше студенческих протестов. Свою роль также сыграли соседские объединения жителей. В конечном итоге все это способствовало усилению противников режима Франка и распространению иных ценностей. Таким образом, франкизм со своим культом единства пытался не столько направлять общество, сколько управлять им, а между тем в нем существовали самые разные тенденции, и они уже не поддавались принудительному ограничению, как это было в 1940-х и даже в 1950-х годах. О трудностях управления таким обществом говорили студенческие и рабочие забастовки, и другие инициативы, протесты и выступления с конца 1960-х годов. Более того, критическое отношение к режиму переняли многие представители духовенства. По всей стране прогрессивные приходские священники осуждали систему, обращаясь с проповедями к своим, по большей части, консервативным прихожанам. Внутри церковные противоречия повлияли на многие семьи. В общем потоке разнообразных движений в этот период заслуживает упоминания организация Эушкадита Ашкаташуна – «Страна басков и свобода» – Эта. Организация была основана в 1959 году с целью сохранения баскской культуры, но после 1968 года превратилась в террористическую группировку марксистского толка. Первой жертвой организации Эушкадита Ашкаташуна стал в 1970 году начальник тайной полиции Сан-Себастьяна, которого обвинили в применении пыток. Среди неудачных покушений Эта числилась также попытка убить Франка. Франкистский взгляд на историю. Как и в Италии при Муссолини, начиная с 1922 года. Авторитарный правый националистический режим Франка, захвативший власть в Испании после победы в гражданской войне, стремился увековечить победу и сделать из нее исторический ориентир для будущих поколений. Следовало не только провозгласить возвращение к эпохе былого величия, но и попутно объяснить причины этого величия. Изгнание националистов левого толка и антиклирикальных республиканских противников – Было представлено как изгнание всего, что было чуждо христианству. В этом отношении режим оглядывался на средневековую реконкисту, избавившую Испанию от мусульман. Франкиский подход к прошлому Испании не имел ничего общего с постфранкистским увлечением Аль-Андалус. Особое внимание уделялось правлению Изабеллы Кастильской и ее супруга Фердинанда Арагонского, при которых мусульмане были побеждены, евреи изгнаны, Католическая вера надежно защищена, а новый свет сулил несчислимые богатства. Правление Филиппа II дало режиму Франко образец страны и народа, объединенных благословением католической церкви. Эпоху просвещения в XVIII веке и либерализм XIX века франкистские историки, наоборот, подчеркнуто игнорировали, стараясь студентам о них ничего не рассказывать. Так, в своем атласе испанской истории опубликованном в Мадриде в 1941 году, Гонсало Мендес Пидаль опустил многие события XIX и XX веков. Модернизация и внутренняя политика в этой книге были вынесены за скобки ради героического прошлого. Много внимания уделялось реконкисте. Промышленности и торговле в Габсбургской Испании отводилась одна страница, еще одна картам путешествий четырех святых и несколько страниц в культуре раннего нового времени. О евреях и морисках не было сказано ни слова. Наглядный пример – российского заявления через умолчание. Атлас был в ходу и после Второй мировой войны. Как в большинстве других подобных случаев, мечты франкистов о былом величии имели свою достаточно долгую историю. О славном прошлом с горечью вспоминали те, кого задело унизительное поражение Испании в войне с Соединенными Штатами в 1898 году. Однако в XX веке возвеличивание прошлого имело одну важную особенность. Оно было частью государственной политики. Фанатичная преданность католической вере, территориальный экспансионизм и расизм Фердинанда и Изабеллы очевидно казались Франко достойным образцом для подражания. Широкое распространение получила воображаемая история, имевшая явную идеологическую подоплеку. Как и в фашистской Италии, отрицание либерализма при Франко брало начало из ряда источников, часть которых была пронизана историческими фантазиями и мифами сильнее других. Франко неприязненно относился ко всем, кого считал виновным в прежней слабости Испании и ее нынешних проблемах. В международных отношениях это означало ненависть к Франции и Британии, которые ослабили Испанию как имперскую державу. То, что в этих странах установилась демократия и терпимость, только усиливало неприязнь. При Франко современную историю отодвигали на задний план, освобождая место для прошлого, в котором Испания представила как Великая империя, более сильная, чем Франция и Британия. Свои колониальные позиции. Испанское правительство выражало, выпустив совместно с Институтом африканских исследований историко-географический атлас Испанской Африки, 1955 В то же время в обществе были представлены и распространены другие мнения. Каталонский историк Жаума Висенс Вивес выпустил «Атлас и синтез истории Испании», опубликованный в Барселоне в 1944 году, Более живонаписанной, чем сочинение педаля. При режиме Франка Висенсу приходилось проявлять осторожность в освещении политических тем, но в его атласе все же были охвачены важные периоды раскола испанского общества: карлистские войны и гражданская война. И он охотнее, чем педаль, представлял историю Испании в общеевропейском контексте. В его книге не было карт путешествий святых. Весенц проявил особый интерес к социально-экономической истории и поддерживал связи с французскими учеными. В 1951 году он основал журнал «Estudios de Historia Moderna». Другие историки последовали его примеру. Интерес к историческому материализму был непосредственно связан с марксистскими взглядами. Конец диктатуры Диктатура в Испании была прочно завязана на фигуре Франка, и с его смертью в 1975 году она начала распадаться. Диктатор умирал долго, умирая, Франко сжимал в руках священные реликвии, но, к счастью для Испании, дальше ситуация развивалась достаточно благополучно, особенно если сравнить с Португалией, где авторитарное правительство, созданное Антонио Салазаром, диктатором с 1970. 32 -го года пережила его смерть в 1970 году и закончился в 1974 году переворотом, который привел к двухлетнему периоду нестабильности. Франко, конечно, не желал никакого перехода к демократии после своей смерти. Он был сторонником преемственности Континуисмо. Однако его преданный сторонник и премьер-министр а также потенциальный авторитарный преемник Луис Каррео Бланка в декабре 1973 года погиб в Мадриде вместе с двумя телохранителями в результате взрыва бомбы, заложенной под дорожное полотно. Сила взрыва подбросила автомобиль высоко в воздух. Подготовку террористической операции под названием чудовище осуществила ЭТА. Правительство ответило жестокими... Антитеррористическими мерами Десять участников заговора были осуждены и казнены, непримиримый противник демократических перемен Франко заставил Хуана Карлоса правление 1975-2014 внука последнего короля поклясться, что он будет поддерживать ценности франкистского национального движения. Франко утверждал, что оставляет все в полном порядке но его окружение так отчаянно вело борьбу за его жизнь, что, кажется, Испания на самом деле была не готова к преемнику. Франко не считался с влиятельными представителями политической и экономической элиты, которые видели, что структуры франкизма переживают упадок, и не учитывал изменения в испанском обществе, которое уже во многом стало урбанистическим и буржуазным. Туристическая индустрия В годы правления Франка Испания стала важнейшим туристическим направлением. Появление туристических путевок, реактивных самолетов и свободных средств у промышленных рабочих Северной Европы в период экономического чуда спровоцировали огромный спрос. Ключевыми факторами появления ряда курортов стали слабый градостроительный контроль и дешевизна земли, Некоторые курорты, как, например, Бенидорм на Коста-Бланка, возникли из скромных рыбацких деревень. Климат, песчаные пляжи, развитие пассажирской авиации и организованного туристического отдыха способствовали быстрому росту туристической отрасли с 1960-х годов. В 1959 году были сняты ограничения на иностранные инвестиции. Число туристов возросло от 4 миллионов в 1959 году до 14 миллионов в 1964 году, и после этого продолжало расти. В 2015 году Испания уже была самым популярным туристическим направлением в Европе для жителей стран, не входящих в ЕС. 270 миллионов ночевок было зарегистрировано в местах размещения туристов, что составило 21 и 0,3% от общего показателя в ЕС. Сейчас туризм обеспечивает около 10-11% ВВП в Испании. В 2016 году Испания была третьей по посещаемости страной в мире. В том же 2016 году среди прибывающих в Испанию на короткий срок было больше всего туристов из Британии 17,8 миллиона, Франции 11,4 и Германии (11). И две десятых. Число международных гостей составило 75,6 миллиона. Для сравнения, в 2015 году их было 68,2 миллиона. Туризм актуализировал необходимость нового регионального деления Испании, сделав неактуальными традиционные названия. С 1964 года началось переименование И перестройка административной структуры Испании по побережьям. Особое место среди новых регионов занимают Коста-Браво и Коста-дель-Соль. Приобрели известность новые города, такие как Марбелья, знаменитый курорт побережья Коста-дель-Соль. На Майорке главным курортным городом стала Пальма. Важным туристическим направлением оказались Канарские острова. Барселона приобрела особенную популярность в качестве туристического направления после Олимпиады 1992 года. До этого она принимала менее миллиона туристов в год, а в 2016 году их число превысило 8 миллионов.